Глава пятая. Бонус. Денис сначала собирался немного постоять в стороне, чтобы оценить силу прошедшего перерождения босса. Но когда Илюха бросился вперед, ему пришлось последовать за ним, чтобы прикрыть в случае опасности. «Ну что за несносный мальчишка?» — пронеслось в его голове. Впрочем, он вроде бы понимает, что в случае чего подставит не только себя, но и меня, и старается не лезть на рожон. — Подождите! — закричал из машины лейтенант Громов. — Сейчас прибудет отряд с высшим духом. Они остановят босса. Денис никак не отреагировал на крик военного, но про себя отметил, что подобное уже явно случалось раньше. И их провожатый знал, кто сможет справиться с усилившимся големом. Учитывая, что сам парень недавно вышел победителем из схватки с легендарным духом, ему такое тоже должно быть по силам. Это внушало оптимизм. «Не надо, мы сами справимся!» Уже добежав до стены, Денис услышал, что к ним решила присоединиться Ли Север. Причем девушка тоже явно не видела особой опасности в происходящем и пока не собиралась превращаться в меч, оставаясь в своей истинной форме. «Поберегись!» Борька тем временем добрался до голема и, выставив вперед щит, со всего размаха врезался в противника. Вышло не очень эстетично. Его тут же отбросило в сторону хотя и обошлось, как отметил про себя Денис, без травм. То есть высший щит выдержал атаку босса, погасив все разрушительные вибрации, но вот без связи со своим оружием удержать его и устоять на месте Борька, увы, не смог. Илюха добрался до щитоносца как раз в тот момент, когда тот, пошатываясь, вскочил на ноги и тряс головой, приходя в себя. Вот только Голем явно не собирался давать на это время. Огромный кулак нацелился в Борьку, и тот, наверное, так и не успел бы отойти в сторону или хотя бы просто прикрыться. Но тут на его счастье подбежал Илюха. Прыжок назад! Запрыгнув на спину мужику раза в четыре больше, чем он сам, парень активировал свой отступающий выстрел, выводя их обоих из-под удара. «Отступаем!» Денис тоже присоединился к ним и махнул рукой, предлагая еще немного побегать, пока не подойдет подкрепление. Вообще, он мог бы и сам попробовать сдержать босса. Вот только чертов голем был слишком медлителен. Он бил сильно, но чересчур редко, чтобы Денис мог использовать удары антимагии без отката. Еще бы одно повышение! Тогда пауза между атаками станет меньше 10 секунд, и я точно справлюсь, думал про себя парень. Кстати, если студент не приврал насчет зависимости шанса перерождения босса от качества исполнения удара, кажется, я смогу на это повлиять. С моими-то 100% совместимости кто сможет справиться идеальнее? Денис отбежал еще немного назад чтобы неспешно идущая к ним Ли Север оказалась ближе всех к дикому боссу и смогла первой вступить в бой. «Сейчас вы увидите, что такое настоящая сила!» Мечница широко улыбнулась, но так и не успела ничего показать. «Вам меня не остановить!» Мимо нее с криком пронесся прикрывшийся щитом Борька и снова с размаху врезался в Горима. Следом за ним пробежали четыре китайца, размывшихся в воздухе от высокой скорости. К удивлению Дениса, они так и не призвали никакое оружие, а принялись бить голема голыми руками, как какие-то монахи из старых фильмов. Парень заметил, что вокруг них появилось еле заметное свечение, и этого хватило, чтобы не сбивать в кровь кулаки о камень и чтобы гигантский босс отступил на шаг от столь слаженной атаки. «Прыгают, как обезьяны», — неодобрительно покачала головой Ли Север, глядя, как китайцы слаженными движениями забросили одного из своих прямо на голову голема и теперь атаковали того с нескольких направлений сразу. Денис, в отличие от духа, их акробатические этюды очень даже оценил. Он представил, как такой сработавшейся командой эти монахи, как парень решил называть про себя китайцев, смогут справиться с очень многими опасностями, и не только на первом этаже. Впрочем, голая сила в исполнении Ли Север смотрелась гораздо внушительнее. Девушка неспешно добралась до голема, и, используя щитоносца Борьку как прикрытие, незаметно для него самого, начала разносить дикого босса на куски, отбивая от него с каждым ударом все новые и новые каменные глыбы. «Братан, ну давай тоже ему врежем!» Илюха внимательно посмотрел на Дениса, и тот кивнул. Было видно, что голему осталось всего ничего, и парню не хотелось упустить момент, не испробовав пришедшую в голову идею. Оба брата бросились вперед. Илюха принялся обстреливать босса издалека, стараясь целиться в район глаз. Правда, пока без особого результата. А вот Денис направился в ближний бой. Он призвал когти, но пока наносил только обычные удары, выжидая подходящий момент. «Осторожно!» Неожиданно один из монахов на мгновение остановился, чтобы предупредить остальных. Кажется, у него появилась предсмертная атака. «Предсмертная атака — то, что надо», — сообразил Денис, вспомнив одну из своих наработок. Сильная массовая атака, которая активируется в последние мгновения жизни босса, способна перевернуть ход боя для тех, кто окажется к этому не готов. И идеальный вариант для меня, чтобы провести свои атаки и опробовать новую теорию. От очередного удара Ли Север голем пошатнулся, теряя равновесие, но смог устоять на ногах. А потом, неожиданно ускорившись, ударил сразу двумя кулаками по земле, запуская во все стороны самую настоящую волну из камня. И в ту же секунду Денис активировал свой единственный навык — «Антимагия». Парень, как и в прошлый раз, клацнул когтями друг от друга, выбивая сноп искр, а потом ударил ими прямо по мчащейся на него каменной волне. Один, два, три, четыре, пять. Ровно столько ударов нужно было нанести Денису, чтобы сравняться силой с диким боссом, равным по своему потенциалу высшему духу. И он успел. Удары когтями слились в один... А потом он пробил несущуюся на него стихию, словно то были не несколько тонн ожившего камня, а обычная морская волна. Более того, расчет оказался верным. Пронзив всем своим телом эту атаку, он как раз успел оказаться рядом с големом до того, как тот запустил новую ударную волну и нескольких самых обычных на вид, но все еще усиленных антимагией ударов оказалось достаточно для победы. И дикий босс уже второй раз за день развалился на множество мелких осколков. «Братан, ты его сделал!» — весело закричал Илюха, а потом гордо обвел взглядом всех стоящих вокруг них людей и духов. «Ты их всех сделал!» «Вот же засада!» — выругался Борька. «Это не очень красиво, красть последний удар!» — наморщила носик Ли Север, но договорить так и не успела. Так как Денис нанес добивающий удар, выполнив свой прием на сто процентов идеально, Голем вместо того, чтобы умереть, стал собираться в новой, еще более сильной форме. Теория, рассказанная студентом, оказалась правдой. Камни, из которых состоял дикий босс, опять взлетели в воздух, начав формировать его окончательно потемневшую фигуру. Из-за мрачного оттенка казалось, что теперь это существо из стали, а не из камня. Вот же к их группе, выругавшись на ходу, как раз добежал лейтенант Громов решившие все-таки быть с новичками, несмотря на возможные риски. Еще одно перерождение. Голем и так был сильнее обычных диких боссов. Его оценивали на третий уровень. Сейчас с этими его воскрешениями добавилось еще два. Выходит, теперь он стал пятого, и у него должен открыться новый навык. Так что осторожнее. Говоря, он смотрел прежде всего на студента или Север, видимо, решив, что именно высший дух, кем считали мечницу, мог провести идеальную атаку. Денису было немного обидно, но в то же время парень был доволен, что, прикрывшись героем из книги, смог избежать лишнего внимания. А голем тем временем вскинул руки столбы вверх и неистово заревел поразительно отличаясь от прежнего молчаливого себя. Сначала Денис решил, что рев не более чем способ показать свою ярость, но уже через пару секунд изменил мнение. Над големом сформировалась такая же черная, как и он сам, туча, а потом прямо в него ударил толстый столб молний, покрывая тело босса своеобразной электрической броней. «Ай!» Илюха выстрелил в голема, и тут же в ответ на попавшую пулю прилетел небольшой электрический заряд, чуть не заставивший парня выронить пистолет. «Твой же ежик!» Борька принял удар обновленного босса на щит, и вместе с привычной мощью каменного кулака ему досталось еще и от целого потока молний. В итоге он снова отправился в полет, а его прическа стала походить на торчащий во все стороны пук соломы. Китайцы-монахи сначала было благоразумно отступили, но потом переглянулись и передумали. «Эй, парень!» Старший из них позвал Дениса, указывая на остальных новичков, что так и не приняли участие в сражении, и сейчас, под присмотром лейтенанта, поспешно отступали к машинам. что характерно Элитная группа военных с прославленными горой и крушителем тоже предпочла отойти с ними от греха подальше. Или, как они сказали вслух, чтобы прикрыть беззащитных гражданских. «Ты ведь тоже остаешься, как и мы», продолжал тем временем монах. «И правильно, только в бою можно правильно развивать свой путь». «Путь?» быстро переспросил Денис. Но монах уже ничего не ответил. Все четверо быстро забормотали какую-то мантру, а потом, не теряя времени, снова бросились на голема. И да, теперь на каждый их удар они получали ответ в виде молнии. Было видно, что им больно. Порой от разрядов сводило мышцы, но монахи не отступали. Они словно растворяли в себе часть полученных электрических ударов, а оставшуюся часть просто терпели. «Мастер!» Ли Север на этот раз не стала драться сама, а дождалась студента и приняла форму меча. Она прикрывала своего хозяина черной аурой духа, не давая молниям до него добраться. А тот, в свою очередь, немного неуклюже и неумело атаковал самого босса. «Что ж, теперь, наверное, и я могу присоединиться». Денис дождался, пока возможность использовать антимагию снова станет активна после прошлого применения. К счастью, с новой электрической способностью босса он мог не беспокоиться о том, что ему не хватит вражеских ударов для поддержания навыка. Молнии били без остановки и в него, и в остальных новичков, вступивших в свой первый серьезный бой. Кулаки с остальными когтями растворяли их без следа и даже успевали нанести по паре ответных ударов, пока в Дениса не прилетал новый разряд. Эффект от ударов парня был, конечно, не таким впечатляющим, как от легендарного меча, но точно посерьезнее, чем пинки монахов и неуклюжие забеги не сдающегося Борьки. В воздухе вскоре раздался гул вертолетного двигателя, И стало очевидно, что обещанная военными подмога уже на подходе. В тот же миг каждый из новичков ускорился еще немного, понимая, что если они не успеют справиться с големом до прибытия кавалерии, то награда и победа просто-напросто уплывут из рук. Но тут босс снова принялся бить обеими руками столбами о землю, запуская во все стороны волны, только на этот раз не из камня, а из электричества. «Предсмертная атака! Но на этот раз я не отступлю!» — закричал Борька. Весь покрытый копотью и с безумным взглядом, он с размаху вонзил щит в землю и даже смог выдержать обрушившийся на него удар, не сдвинувшись с места. Монахи тут же воспользовались моментом и, разогнавшись один за другим, как смазанное движение одного единственного человека, в прыжке нанесли совместный удар в основании шеи голема. Студент попытался ударить туда же, но слишком долго медлил, и в итоге босс успел принять его атаку на блок. Вот только даже этого оказалось больше, чем голем мог пережить. Его тело затрещало и уже в третий раз за сегодня разлетелось на куски. «Теперь уже окончательно». Денис благоразумно в последний момент отменил антимагию и перешел на обычные удары, чтобы не спровоцировать новое усиление. «Мы победили!» — первым заорал Илюха. «Победа!» — Борька тоже заорал, напоминая в этот момент взлохмаченного безумного профессора и заставляя задуматься, а не приходилось ли тем перед фотосессиями порой сражаться с такими вот электрическими големами? Остальные же участники небольшого отряда не спешили разделять их радость, глядя на выпавшую из босса награду. Целых десять духовных кристаллов со знаком Земли. Не один, а десять. Похоже, усиление монстра не просто делает его мощнее, но и увеличивает размеры добычи, — быстро думал Денис. Второй уровень, который был у этого голема изначально, должен был дать только один кристалл. Ну, если верить тому, что говорил наш провожатый после первой смерти босса. Третий и четвертый уровень ничего не изменили, а вот пятый, вместе с открывшейся новой способностью — увеличил количество духовных кристаллов в 10 раз. А что будет, если довести уровень босса до 10 или выше? Продолжая размышлять, Денис сделал шаг вперед, и вместе с ним то же самое сделали и студент с китайцами. Похоже, никто из них и не собирался отказываться от столь удачной возможности быстро получить необходимые ингредиенты сразу на два уровня. Правда, на два только в их случае. Денису их не хватило бы даже на один. И парень, сильнее радуясь тому, что открыл способ быстрой добычи духовных кристаллов, решил этим воспользоваться. Порой, чтобы получить больше, не стоит мелочиться. К тому же, если план Дениса с увеличением уровней босса сработает, то он сможет добывать кристаллы в совсем других количествах. «Делим на троих», предложил Денис старшему монаху, оценив число добивавших Колема групп, которые могли бы претендовать на добычу. Борьки с его совместимостью кристаллы бесполезны, его можно не считать. Тогда первые они с братом, вторые студент с мечницей и, наконец, монахи. Да, он все правильно рассчитал. Теперь надо также правильно донести и остальное. Так вот, я готов уступить вам свою долю. Три духовных кристалла и права на последний десятый. Итого у тебя будет семь. А ты мне расскажешь, что имел в виду, когда говорил про развитие пути». «Согласен. Китаец, как теперь стало ясно, довольно шустро говоривший по-русски» быстро подобрал семь кристаллов из десяти, заставив Ли Север, снова принявший образ девушки, возмущенно фыркнуть. «Кстати, меня зовут Чжо Чэнь, а я Денис». Парень дождался, пока студент подберет свою долю, а потом, гордо вскинув подбородок, отойдет в сторону. «Так что такое пути, и как ты узнал про них?» «Так это не тайна», — монах хитро улыбнулся. Когда люди получили духовное оружие, вместе с ним они получили и базовые знания, как им пользоваться. Но равновесие было только в самом начале. Кто-то умел сражаться еще до того, как мир изменился. Кто-то был просто хитер, кто-то удачлив. В общем, неважно как, но в итоге быстро нашлись те, кто смог оторваться от других, на своем пути совершенствования мастерства того или иного оружия. Так вот, некоторые из тех, что ушли вперед, стали обучать остальных. «Зачем?» — быстро спросил Денис. «Я думаю, что это тоже помогает им стать сильнее», — усмехнулся Чжо Чень. «Но точно смогу сказать, только если сам стану учителем. Впрочем, помимо скрытых бонусов, есть и открытые». Ученики всегда будут готовы прикрыть своего мастера, а порой только вместе можно достичь самых высоких результатов. «И многому вас уже научили», — теперь вопрос задал уже Илюха. «Детали, думаю, вам не так важны», — монах хитро прищурился. «Но мы уже точно знаем, что это того стоит. Путь усиливает тело, а тело, в свою очередь, усиливает душу». «И какому пути обучает вас ваш учитель?» Теперь вопрос снова задал Денис. Он уже понял, что монах не будет рассказывать ничего конкретного. По парню были интересны и общие правила. «Наш путь — бой без оружия». Или, если полностью, как было написано на обелисках, когда мы к ним подходили, «Путь боя без оружия короля людей». «Короля людей?» — переспросил Денис и быстро переглянулся с замершим рядом братом. У обоих всплыли в памяти слова легенды, что прочитала Ли Север при спуске в подземелье. — Да, — кивнул Чжо Чэнь, — и, думаю, ты понимаешь, что это значит. — Конечно, понимаю. Последние события в голове Дениса словно открылись с новой стороны. «Если есть путь короля людей, развивающий тех, кто по нему идет за счет владения оружием, значит, должны быть и путь короля драконов, где будут изучаться силы стихий, если я правильно понял ту легенду, и путь короля обезьян, что бы последний собой не представлял». В этот момент на поле боя с големом сели аж три десантных вертолета, но выскочившим оттуда военным было уже не с кем сражаться. Впрочем, они выглядели не особо расстроенными. Всех новичков тут же взяли в оборот, вежливо попросив заполнить тонну различных бумаг о только что прошедшем сражении. Денис же воспользовался тем, что начальник подкрепления явно был местной шишкой. Сразу же решил выбить себе разрешение на посещение интересующих его подземелий. Парень вежливо поздоровался, но потом сразу перешел к сути. «Мы же тут задержимся на какое-то время, пока вы во всем разберетесь. Да, ради общего блага мы будем временно вынуждены ограничить ваше право на перемещение». Вместо старшего группы с одной большой звездочкой на каждом погоне парню ответил один из его адъютантов. «А пока... Но мы же не пленники». Денис сделал вид, будто не заметил, как его пытаются отправить обратно к общей группе. «Конечно, нет». Адъютант бросил быстрый взгляд на своего босса. «Тогда можно мне с братом или еще с кем, если кто-то захочет». Денис сделал вид, что говорит от лица всех новичков. «Сходить на экскурсию в стихийные подземелья. На земле мы слышали, что вы контролируете сразу два таких». «Пусть идут», — на этот раз заговорил сам старший группы, впрочем, отвечая не самому парню, а своему помощнику. После сегодняшнего инцидента сейчас все равно некому страховать группу новичков, которые должны были идти к боссам. А так хоть самые болтливые под ногами мешаться не будут. На этом все бюрократические препоны, как ни странно, закончились. Похоже, тут под землей слова тех, кто готов принимать решения, пока значили больше, чем бумажки. И, конечно, в очередной раз подтвердились изменения в мире. Еще пару лет назад никто из военных и не подумал бы отпустить гражданских на самовольную экскурсию по опасному объекту. Но теперь все совсем по-другому. Тем более, что гражданские в лице Дениса и Илюхи вполне могли за себя постоять. Им даже выделили один из внедорожников, на которых они сюда ехали, и водитель пообещал довести их до места меньше, чем за двадцать минут. «Я с вами», — не успели парни занять свои места, как к ним присоединился Борька. Обладатель высшего счета оказался единственным из новичков кто еще не насытился приключениями. Вернее, Ли Север тоже хотела снова бросить вызов Денису, но ее мастер так жалобно на нее посмотрел, что девушка сдалась и отказалась от новых подвигов. В общем, к пещере стихии огня Денис отправился в сопровождении Илюхи, Борьки и диких воинственных криков, что эти двое начали издавать уже через пару секунд пути. Парень тяжело вздохнул, но не стал ничего говорить своим спутникам. Брата с его неуемным характером он давно знал. Да и Борьку, чье путешествие под землю впервые превратилось в настоящее приключение, он тоже понимал. «Но вот в самом подземелье им уже придется вести себя прилично», — решил Денис. «Битва с огненным боссом...» особенно учитывая, что я хочу попробовать поднять его уровень до десятого, точно не шутки. Машина неспешно катила вперед, водитель в наушниках почти не обращал внимания на безумство пассажиров, и вот застроенный район, раскинувшийся после спуска, сменился сначала пустошью, а потом показалась новая стена». На этот раз стальное укрепление не защищало заселенные территории от диких обитателей подземелий, а прикрывало от посторонних длинное ущелье, в конце которого даже издалека можно было рассмотреть ведущий вниз проход и отражающийся на его стенах отблески пламени.